Глава пятая. Я ухожу молча, не задерживаясь. Мне не нравится, что человек без лица говорит до боли правильные и очевидные вещи. Меня они ранят. Я в ситуации, в которой не пожелала бы оказаться никому. Блэкфлай представляет угрозу, но я все равно должна его спасти, даже если мне снова придется сотрудничать с Эш-Грисом, и даже если я потом пожалею о содеянном. Оказавшись за воротами, я попадаю в оживленный поток отдыхающих, в атмосферу морозного праздника и объятия беспокойного Эля, который словно коршун кружит поблизости от особняка Эшгриса, но, к счастью, пока еще помнит о моем приказе. Я уже собирался идти за тобой, выдыхает он, притягивая меня ближе и сжимая в объятиях. Снова одно и то же. Пожалуй, аж Грис прав, говоря, что вампир будет только мешать. Эль слишком волнуется за меня, чтобы работать вместе. На меня и отдельно — да. Бок о бок — пожалуй, нет. Со мной все хорошо. Я уворачиваюсь из его рук и предлагаю. Пойдем где-нибудь позавтракаем и все обсудим. Эль кивает без вопросов и устремляется вперед с нечеловеческой грацией, лавируя между людьми и позволяя мне идти за ним в образовавшемся коридоре. Впрочем, туристы, завидев вампира, расступаются сами. Знали бы они, что в нашем тандеме бояться нужно меня, а не Эля. Я хочу, чтобы ты вернулся в замок. Начинаю я, едва мы устраиваемся на застекленной террасе ресторана, нависающего над водой озера. Тут респектабельно и дорого. Зато открывается удивительный вид на парящие над водной гладью туман и заснеженные горные вершины. Все же в архан -Сити удивительно красиво. Даже жаль, что не получится насладиться местными красотами. Без тебя Эль всегда умел уловить суть. И сейчас он явно недоволен тем, что ему придется уехать, а я остаюсь. Эш-Грис поможет вытащить Блэкфлая, но на это потребуется время». Мне нужно, чтобы ты сообщил новости в замке. Не боишься, что там шпион? Эль крутит в руках чашку с черным и густым, как смола, не сладким кофе. Скорее дань традиции, чем потребность. Человеческая еда давно не доставляет ему удовольствия. Ничто не сравнится для вампира с живой, горячей кровью. Ни изысканное блюдо, ни секс. Поговори с Дафной. «Велю я. Остальным скажи, что я еще пытаюсь уладить вопрос, поэтому и задержалась. Пусть думают, что пока все без изменений. А Дафни ты, получается, доверяешь? Я никому не доверяю, но ей нейтрализация Блокфлая невыгодна, и мне нужна ее помощь. Одна я не справлюсь». «С чем именно? В чем она может тебе помочь?» Слабо могу представить, как она вытаскивает на своей спине Блэкфлая. Ты плохо знаешь Дафну. Худшее, что можно сделать, — это недооценить ее. Я тоже могу производить впечатление хрупкости, но это не делает меня менее опасной. С Дафной мы учились вместе, и она, в отличие от меня, окончила. Но сейчас важно не это. Я не собираюсь брать Дафну с собой за Блэкфлаем, Скорее всего, не собираюсь. Мне нужны ее связи. Эль, из всех моих знакомых, у нее больше всего власти в Северных землях. А Эш Грис? Кроме Эш Гриса, когда я вытащу Блэкфлая, нам с ним нельзя будет возвращаться в замок. Дафна должна подготовить место, где мы сможем спрятаться. Об этом месте никто не должен знать. Когда все уладишь с Дафной, прихвати Маркуса и возвращайся. А Кевин? Ему лучше остаться в замке. Официально он сейчас главный. Он отвечает за детей. Его знают и в какой-то степени доверяют. Он должен проследить за тем, чтобы процесс обучения шел без перебоев. Его задача — сохранить то, что годами создавал Блэкфлай. Школа в опасности. Найдется много желающих подгрести ее под себя. То есть ему ты доверяешь меньше всего? Я за рациональное использование сил, и да, Маркус — единственный, кто точно не мог подставить Блэкфлая, поэтому его я возьму с собой. Дафна вряд ли предала учителя по ряду объективных причин, поэтому пусть подготовит нам укрытие. К тому же, зная финансовое состояние Дафны и ее маниакальное желание все контролировать, не удивлюсь, если у нее есть готовый подходящий вариант — А Кевин. Кевин всегда был темной лошадкой, но это не делает его виновным по умолчанию. А чем займешься ты? Эль, наконец, задает вопрос, который читался в его глазах с самого начала. У меня будут дела. Уклончиво отвечаю, я, не желая вдаваться в подробности. Вероятнее всего, я отлучусь на день или два, не больше. — Грис, два слова как шипение. «Да, ты же знаешь, что он ничего не делает бесплатно. Услуга за услугу». Эль смотрит на меня настороженно и мрачно, но не спорит. Наверное, читает что-то во взгляде. Я не люблю, когда мне перечат. Сегодня мне пришлось прогнуться под Эшгриса, а до этого меня чуть не убил человек без лица. Все это портит настроение, если бы Эль попытался хоть что-то возразить, Я бы, скорее всего, сорвалась. Он это чувствует. Я всегда подавляю тех, кто хоть чуточку эмоционально слабее меня. Именно поэтому я никогда не смогла бы полюбить Эля. Просто покорила бы его и потеряла интерес. Точнее, он покорился заранее, поэтому был мне неинтересен. Я не говорю ему это из жалости, но, возможно, тем самым дарую ложную надежду. Это неправильно, но выгодно мне. Я отправляю вампира в Реклифт сразу же после завтрака, хотя необходимости в такой спешке нет. Просто не хочу ненароком сболтнуть лишнего, например, о человеке без лица и нашем поединке, который закончился не в мою пользу. Эль должен оставаться относительно спокойным, тогда он будет послушным и не устроит самодеятельность, которая может стоить чьей-нибудь жизни. В случае с человеком без лица я предполагаю, что пострадает вампир, а мне бы не хотелось его потерять. Только вот Эль иногда слишком самонадеян. Его помощь мне действительно нужна скорее в замке, чем в ситуации с Эшгрисом. Мне хочется, чтобы хоть кто-то начал подготовку к возвращению Блэкфлая, раз сама я вынуждена заниматься другими делами. Я медленно бреду по улице со стаканчиком горячего вина в руках и размышляю, не замечая ни шума улицы, ни начинающегося снега, ни красот курортного города. С каждым днем я все сильнее переживаю за Блэкфлая. А что, если он уже мертв? Я пытаюсь предпринять какие-то действия. Я снова продалась Эшгрису, Все мое существование подчинено тому, чтобы вернуть мрака. А вдруг это бессмысленно? Такие мысли угнетают, заставляют погружаться в депрессию. Я так долго от него бежала, но в моей голове он всегда оставался рядом. Я могла вести с ним внутренний диалог и объяснять то, что не успела в реале. А если его нет в живых... Получится, что все недосказанное так и останется у меня в голове? От этих мыслей становится дико больно. Макс страшне церемонится с теми, кто по их мнению представляет опасность. А Блэкфлай даже без сотни демонов в душе всегда был сильнее многих, а значит опаснее. А что если его уничтожили? Просто мы об этом не знаем. Добравшись до отеля, первым делом связываюсь с замком. Говорю с Ребеккой, наказываю следить за Элем, чтобы уберечь его от идиотских выходок. Я знаю, подруга сможет повлиять на вампира. Потом вызываю Дафну и обрисовываю ситуацию, чтобы визит вампира не оказался для нее сюрпризом. А после разговоров до вечера просто отдыхаю, собираюсь с мыслями и готовлюсь». Ровно в назначенный срок я уже стою у ворот в особняк Эшгриса. У меня даже получается при этом излучать спокойствие. Я долго думала, во что одеться, но решила не заморачиваться. Раз я не получила никаких инструкций, оденусь удобно: брюки со множеством карманов, мягкие ботинки, черная водолазка и длинная меховая накидка сверху, легкая, теплая с высокими разрезами. Под нее можно спрятать оружие, которое у меня вежливо отбирают на входе. В этом наряде удобно передвигаться. Если вдруг в планах Эшгриса выход на светский раут, то это его проблемы. Я спрашивала. На застекленной террасе снова накрыли стол на троих. Меня ждут Эшгрис и человек без лица. Мне жаль, что я не вижу, как он реагирует на мой приход. Злиться или ему все равно? А может, начинает уважать? Он выбрал хорошую маскировку. Сумел заинтриговать даже меня. Интересно, какой он? Почему-то у меня есть подозрение, что рано или поздно я об этом непременно узнаю. «Да я она!» Приветствует меня, Иж Грис. «Ты, как всегда, очаровательна». «Вина? Вы же знаете, я не пью». На работе. Перед работой. И с людьми, которые мне не симпатичны. Отрезаю я, но за стол присаживаюсь. Как скажешь. Он не настаивает. Тогда позвольте рассказать, зачем я вас позвал сюда, и что вам предстоит сделать. Вам? Я щурюсь и перевожу взгляд на человека без лица. Да, Даяна, в этот раз одна ты не справишься. «Но я справлюсь один», — возражает человек без лица. «И всё же, я думаю, вдвоем у вас получится лучше. По-моему, выйдет прекрасный дуэт». «Мрак. Смириться с тем, что я тут навечно, оказывается, сложнее всего. Я ждал смерти или помощи, верил в то, что хорошо воспитал своих учеников, и они смогут противостоять кому угодно». Но, видимо, ошибся. Или на страшно надавил кто-то влиятельный. Например, Эш-Грис. Только зачем ему это надо? Он знал мой секрет и не сдавал долгие годы, потому что ему выгодны мои силы, потому что ему нужен я. Могло ли что-то измениться? С каждым днем эти мысли приходят все реже. Я и сам нечасто навещаю это, ставшее слабым тело, которая терзает постоянная боль. Зато демоны получили к нему доступ. Они беснуются в цепях, завывают, затапливая чернилами мои глаза, и тогда мир меняется. Мне кажется, будто я способен сам скинуть оковы, уничтожить магические блоки и разорвать на куски тех, кто смеет удерживать меня здесь». Я жажду почувствовать на губах их горячую силу и кровь. Когда впервые возникло это желание, я испугался, потому что подумал. Это Макстражи искусственно, с помощью своей магии пытаются сделать из меня совсем другое существо, вампира, надеясь, что неживая плоть отпугнет демонов или лишит их власти и сил. И только потом до меня дошло. «Нет!» Это не мои желания. Это желания демонов, которые не хотят пить кровь. Они мечтают зубами рвать плоть обидчиков и питаться их энергией. Это страшнее. Вампиры могут себя контролировать. Им не нужно убивать, чтобы выжить. А демоны, которые все сильнее захватывают мое тело, жаждут убивать. Иногда мне кажется, что именно это ненормальное желание поквитаться с обидчиками и поддерживает во мне жизнь. Мне уже хочется рассказать тюремщикам, как уничтожить меня, изгнав демонов в запретные земли. Но меня не спрашивают, а демоны все чаще занимают мое тело, когда приходят одетые в черные маски маг-стражи. Возможно, потому, что демонам проще вынести пытки, чем мне. Их присутствие заглушает боль. Скрипит дверь в камеру. По ощущениям, тюремщики всегда являются в одно и то же время. Хотя в этом мире без окон, без солнца, дни я отсчитываю лишь по их приходам. Мак стражей всегда трое. Сильные маги в масках. Возможно, я знал их раньше, а, возможно, даже учил. Но об этом думать не хочется. Да и Макстраж вряд ли допустит учеников к учителю. Все знают, насколько сильна связь, насколько важны обязательства. Правда, меня предали два раза, и в преданности своих учеников теперь я сомневаюсь. Мог ли кто-то из них ходить сюда как на работу, чтобы ставить надо мной эксперименты, пытаться каленым железом выгнать демонов? Возможно, если они считали что спасают меня. Но это не так. Демоны никогда сами не уйдут из полюбившейся оболочки. Вырвутся только с ее смертью, если, конечно, их не запрут в мертвом теле ритуалом. Вырвутся и разнесут все вокруг. Чтобы укротить всех тех, кого я удерживал в себе, не хватит никаких сил. Я пытаюсь объяснить, но меня не слушают. Маг-стражи выбирают свой путь, ищут выход из создавшейся ситуации, не учитывая одного. Ближе всех к решению проблемы был я, но с каждым днём мне всё меньше хочется рассказывать об этом палачам и всё больше выпустить злость, которая копится в душе, позволить демонам творить то, что хочется им. И если раньше я расценивал такие мысли, как желание сдаться, то сейчас они кажутся мне единственным разумным выходом, единственной возможностью выжить. Поэтому едва меня касается чужая болезненная магия, я совершенно осознанно открываю внутренние заслоны. Демоны не чувствуют боли, они испытывают только гнев. Я больше не их темница, и остановлюсь их союзником. Даяна К великому счастью, сегодня Эш-Грис не настроен на долгие и задушевные беседы, а переходит к делу, едва слуга разливает вино по бокалам. Я демонстративно отставляю свой в сторону. Подмывает и от еды отказаться, но это неправильно. Алкоголь затуманивает мозг, как и голод. Я пока не знаю, когда и куда мне предстоит выдвинуться, поэтому глупо пропускать прием пищи. К тому же повар у Юриуса хорош» на персонал Эш-Грис не скупиться. «Итак», — начинает Эш-Грис, «в южных землях на той неделе ученые-археологи открыли гробницу одного древнего жреца Кирсов. Я долго следил за этими раскопками и ждал подходящего момента. Поговаривают, тысячи лет назад жрец усадил на трон Самарса Пятого, потому что в услужении у него были полчища демонов, повинующиеся темной магии. Почему жрец не захотел править сам, история умалчивает. Да и не важно нам это. Главное, по легенде, в гробнице находится несколько артефактов, которые были захоронены вместе с ним, в том числе и свиток тьмы, древнейший из известных нам сборник заклинаний. «Причем тут я?» Задаю вопрос, намеренно делая акцент на себе. Человек без лица может быть обычным наемником, подрядившимся на дело. Пока я не понимала, зачем нужна именно я? Просто чтобы тянуть время? Мне совершенно не нравится такой расклад. На гробнице стоят защитные заклятия, ее охраняет маг-страж южных земель. Там много поистине уникальных вещей, но мне нужен только свиток. Я верю, что вы сможете его добыть, и вдвоем это получится чище и быстрее. Время не на нашей стороне». «Почему сейчас?» «Да, Яна, ты плохо меня слушаешь», — вздыхает Эш-Грис. «Гробницу только открыли. Макстражу нужно время, чтобы получить официальное разрешение, подписать документы и ее вскрыть, сломав защитное заклинание». Вы должны проникнуть раньше, желательно не сломав, а обойдя заклинание, забрать свиток и вернуться обратно до того, как Макс Страж вскроет гробницу официально, сделает опись артефактов и узнает о существовании свитка. Нужно сделать так, чтобы его существование осталось в тайне. А если свитка там нет, Спрашиваю я. Вы же знаете о его наличии лишь по каким-то косвенным слухам. Может быть, он просто легенда. А может быть, не захоронен вместе с жрецом. Или жрец не тот. Бывает же. Как в этом случае поступим? Он должен там быть. Тихо замечает Эш-Грис и улыбается холодной улыбкой уверенного в себе человека. А я понимаю, что снова попала в идиотскую ситуацию, из которой сложно найти выход. Ненавижу я ж Гриса. Мне не нравится идея работать с человеком без лица. Я ему не доверяю. Более того, он четко сказал, чтобы я не приходила вечером, но я ослушалась. Может быть, это предупреждение прозвучало из-за специфики задания? Он просто не хотел отправляться в Южные Земли со мной? Впрочем, Я тоже не хочу в Южные Земли. Ни с ним, ни без него. Мне нужны вещи, некоторые зелья и оружие. Все это хранится в Срединных Землях. Да и в Южные Земли не попадешь так быстро, чтобы обернуться за пару дней. Мы так не договаривались. Пока я выполняю ваше задание, шансы спасти Блэкфлая станут еще меньше. Говорю я, меня это совершенно не устраивает». И к лучшему. Подает голос человек без лица и делает глубокий глоток вина. Наблюдать за тем, как пьет пустота, странно. Хочу высказать ему, как ценю, непрошенное мнение, но Эж грис успевает первым. «Кэл, надо же, я знаю теперь его имя! Твое отношение к мраку не тайно, но оставь его, пожалуйста, при себе». Оно не имеет отношения к свитку, которую тебе необходимо достать в южных землях. Оно всегда при мне. Но если молчать, суть вещей останется прежней. Сейчас Блэкфлай опасен больше, чем когда бы то ни было. И это факт. После Макстража все станет хуже. Меня не удивляет, что этого не понимает она. Короткий и обидный кивок в мою сторону. Но зачем тебе надо вытаскивать Блэкфлая, Оттуда, куда его привела глупость и самонадеянность. Большой вопрос. Меня он, кстати, тоже волнует, но сейчас исключительно в числе прочих. Это не твое дело. Резко отзывается Грис. Но исключительно из-за хорошего к тебе расположения поясню: он ценен не меньше, чем ты, даже со съехавшей кукушкой. Что делать с ней, решим потом. Я обещал Даяне свою помощь и я ее окажу, как и ты поможешь в том, в чем должен. Я не спорю, свиток я достану, и удобнее это делать одному. Она пусть выпускает тьму и ужас в этот мир, не хочу быть пусть даже косвенно замешанным в освобождении Блэкфлая. Не думала, что скажу это, но мне нравится такая идея. Не хочу терять время. Поездка в Южные Земли — это дней десять. «Будет так, как сказал я, и это не обсуждается. И тебе, Кэлл, и тебе, Даяна. Я дал то, что хотите вы, в обмен на то, что хочу я. И мне не нравятся эти споры», — Шепит Эш-Грис. «Мне не нравится энергетика, которая от него исходит. Она пугает, а ведь Юриус даже не маг. В мире есть высшая справедливость. И если бы природа наделила Эш-Гриса магией... Он был бы непобедим. Напомню, я не получила ничего. Только перспективу потратить 10 дней вместо двух, на которые мы договаривались. Дня будет два, обещает Эш-Грис, как я и говорил. И думаю, ты должна знать, как. Пойдем, хочу тебе кое-что показать.